«Ах, вот как! Так что это была за машина?» «Роллс-Ройс. Кажется, Силвер и Рейд». Таких у них оказалось четыре. Он сверился с журналом, в чем, я как подозреваю, особой нужды не было. Вчера все четыре были взяты на прокат. «Могу ли я писать того человека?» «Ну, разумеется. Высокий, белокурый, в черной фетровой шляпе. Не англичанин»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 Все больше с американцами. Они нанимают шоферов и машину на неделю, на две, иногда на три. Их возят всюду, но чаще всего в Стратфорд, Броудвей, Котсулт, иногда в Шотландию. В гараже никогда не бывает всех машин сразу. Да и места тут маловато, сами видите. Первонаперво четыре Силвер Рейта, потом два Остин Принцесс и три Бентли и парочка больших Вулзли.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 И дело свое знает, этого у него не отнимешь. Такой и мать родную продаст, если цена окажется достаточно хорошей. Погруженный в размышления, я медленно шел по направлению к Флит-стрит. Должно быть, Вьерстерот действительно настоящее имя черной шляпы. Слишком уж замысловато для вымышленного. И потом, нанимая Силвер Рейд в первый раз...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 Весело ответил Дерри. Все идет как пописанному.